Далеко от украинского края, проехавши Польшу, минуя многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменную толщи, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахи и в Седьмиградскую область,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 Как царь поднимается она над другими тут остановился конь всадник ещё глубже погрузился в сон и тучи спустясь закрыли его